О том, через какие муки и заключения пришлось вслед за этим пройти пиону, можно было бы написать целый том, эпопею его жизни. Но не так уж приятно смотреть, как избивают человека до полусмерти, и описывать это. Скажем только, что пион, получив лишь какую-то часть предназначенных ему ударов, вдруг вскочил, рванулся, оставив в руках надсмотрщика добрую половину своих лохмотьев, и как безумный кинулся в джунгли, где уж было догнать его надсмотрщику, привыкшему передвигаться быстро только верхом. И так стремительно мчался этот несчастный, подгоняемый болью от побоев и страхом перед надсмотрщиком, что мигом пролетел через полосу зарослей и нагнал Солану и его спутников в ту самую минуту, когда они переходили вброд небольшой ручеек. При виде их пеон упал на колени, моля о пощаде, Молил он о пощаде, потому что предал их. Но они этого не знали. Фрэнсис, заметив жалкое состояние пиона, остановился, отвинтил металлический колпачок с карманной фляжки и, чтобы подкрепить беднягу, влил ему в горло половину ее содержимого. Затем поспешил за своими спутниками. А несчастный пион, что-то благодарно бормоча, нырнул в спасительные джунгли, но только в другую сторону. Однако... Он так ослабел от недоедания и непомерного труда, что ноги у него подкосились, и он тут же упал без чувств под зеленым лиственным шатром. Вскоре у ручья появилась и погоня. Впереди, точная щейка, шел Альвара Торрес. За ним жандармы, а позади всех задыхаясь, ковылял начальник полиции. Влажные следы босых ног пиона на сухих камнях возле ручья Привлекли внимание Торреса. Не прошло и секунды, как Пиона обнаружили. Вцепились в последние лохмотья, какие еще оставались на нем, и выволокли его из укрытия. Упав на колени, которым пришлось немало потрудиться за этот день, он стал просить пощады и был подвергнут суровому допросу. Он сказал, что и знать не знает об отряде Сулану. Пион предал этих людей и за это получил побои. Те же, кого он предал, оказали ему помощь, и теперь в нем шевельнулось что-то похожее на благодарность и желание сделать добро. Он сказал, что не видел Солану с тех пор, как они ушли с той просеки, где он продал их за серебряный доллар. Палка Торреса обрушилась на голову пиона. Пять ударов десять. Казалось, им не будет конца, если он не скажет правду. А ведь пион был всего-навсего несчастным жалким существом, Воля его была сломлена побоями, которые он получал чуть ли не с колыбели, и такова оказалась сила ударов Торроса, грозившего забить его до смерти, чего не мог позволить себе его хозяин-плантатор, что пион сдался и указал преследователям, куда идти.